Хотя Лилил надежду, что когда в доме женщина, которая, к тому же, может оказаться убийцей, вы не сомкнете глаз, чтобы бдительно замолчай. Вулф отпил немного апельсинового сока, с полминуты хмуро таращился на меня, потом отпил еще. — Позвони мистеру Крамеру. Расскажи все без утайки. — Включая путешествие в любовное гнездышко, Вулф поморщился, —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 Впрочем, случилось так, что много печатать мне не пришлось. Разговор с Хичкоком из Лондона состоялся, как и было намечено, в 9 утра, я его не слушал. Затем я отправил Соло наверх в оранжерею, как вел Вулф, хотя перед этим я взял конверт и упрятал его в сейф.